Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. Тревожный август. Глава первая. Москва. 8 августа. Данилов. У Данилова был знакомый инженер, который, как только садился в машину, немедленно засыпал. Делал он это независимо от длины пути и времени суток, и одинаково крепко спал, будь он в такси или в своей трестовской машине, когда шофер вез его на очередной объект. Над ним смеялись знакомые, о нем рассказывали анекдоты. И только потом Иван Александрович понял, что этот человек ни разу за много лет не выспался по-настоящему. Слишком много тогда нужно было построить и слишком мало было специалистов. Данилов вспомнил о своем знакомом, когда пришел к нему в кабинет всегда недовольный шофер Быков и, хмуро посмотрев на начальника отделения, сказал «Между прочим, до райцентра по нынешним дорогам часа четыре с Гаком». «А как ты — хидно поинтересовался Данилов. «Тоже сейчас. Тогда будем просто говорить. Пять часов езды». — А мне, товарищ начальник, при такой резине от вашей точности ни жарко, ни тепло. Тогда ты, Быков, мне фуэтон найми. Я в нем поеду. — Это еще что такое? — удивился шофер. — Вот когда выяснишь, приходи. А пока иди, готовь машину. Ясно? — Куда яснее. Быков вышел, нарочно громко хлопнув дверью. — Все, — подумал Данилов, — через три часа сяду в машину, и уснул. Буду спать пять часов. Пусть только кто-нибудь попробует меня разбудить. Он подошел к сейфу, отодвинул литую узорчатую крышку замка, с трудом вставил ключ. Ключ был новый. Прежний же, который, видимо, изготовили на заводе именно для этого сейфа, Иван Александрович потерял в декабре прошлого года. Впрочем, слово «потерял» было не совсем точным. Тогда осколком мины у него начисто срезала карман полушубка. В горячке боя он так и не заметил этого, и только утром разглядел, наконец, и понял, почему всю ночь у него мерз правый бок. Естественно, что ключ искать было бессмысленно. После того, как батальон НКВД, в котором Данилов был заместителем комбата, расформировали, и работники милиции вновь вернулись на свои места, Вопрос о сейфе встал на повестку дня. Замначальника Муру Серебровский просто предложил вскрыть его автогеном, но Данилов заупрямился. Ему жалко стал этот заслуженный чугунный ящик, который верой и правдой служил всем его предшественникам. Потом у сейфа была одна необычная особенность. Как только открывали замок, он наигрывал какую-то никому неведомую мелодию. «Ну, тогда сам его открывай гвоздем», — сказал уходя Серебровский. «Ты, Данилов, прям как старьевщик. Тебе бы и захо новый сейфик принести и порядок. А то ведь это чудище пол кабинета занимает». Замначальника скрылся за дверью, оставив Данилова один на один с сейфом. Иван Александрович позвонил в справочную, узнал номер телефона завода металлоизделий. Но главный инженер сказал Данилову, что их механики могут вскрыть только сейфы заводского производства. Спасибо поблагодарил Иван Александрович. А вам известно, где есть еще такие специалисты? По этому вопросу обратитесь в мур, рассмеялся невидимый собеседник и повесил трубку. Что и говорить? Адрес был наиболее верным. И вдруг Иван Александрович вспомнил Рогинского. Теперь уже старика, бывшего медвежатника, потом колониста. Ему довелось видеть его перед самой войной. И тогда Рогинский со смехом сказал, что трудится почти по прежней специальности. Заведует мастерской по ремонту сейфов. Мастерская находилась где-то на Трубной, практически в двух шагах от Мура. Рогинского разыскали через час. Он минут пять покопался с замком. И кабинет снова наполнила старинная звенящая мелодия. Все! усмехнулся Рогинский. Теперь, уважаемый Иван Александрович, давайте оформим наши отношения. Он достал из кармана квитанционную книжку. А без этого нельзя? спросил Данилов. Левыми делами не занимаюсь никакими. А как же теперь мне быть? Записать вас в штат? Как открывать и закрывать это музыкальное чудо? Напрасно иронизируйте. Сейф у вас замечательный. Теперь таких не делают, их на всю Москву три осталось, а куранты работают только у вас. Ключ я вам сделаю часа через два. Правда, замочек придется взять с собой. В общем, после этого сейф стал работать. Только ключ вставлялся туговато. Но вызывать старика второй раз времени не было.